Маркис тихо сказал ей. Идите к себе, Люсия. Она опустила чашку. Но вы ранены. Царапина, идите же. Выкрики Франчески заглушили его слова. Но Люсия все прекрасно поняла. Словно боясь здесь оставаться и, желая скрыться от чего-то жуткого и неприятного, она выбежала из комнаты с проворством зверька, ищущего укрытия. Маркиз подождал, пока она скрылась из виду, а потом резко заговорил. — Веди себя прилично, Франческа. Мне не нравятся твои фокусы. Если бы ты меня убила, случился бы международный скандал и твоя карьера была бы погублена. Франческа сжала губы, но потом неожиданно взмолилась. — Как ты можешь быть так жесток? Ты разбил мне сердце. — Надеюсь, подарок, который ты получишь, если будешь хорошо себя вести, залечит твою рану. Маркиз говорил холодным тоном, который сильнее слов свидетельствовал о его крайнем отвращении к этой женщине. Словно пожалев о том, что совсем потеряла над собой контроль, Франческа начала преувеличенно унижаться. «Прости меня. Все потому, что я люблю тебя и не могу потерять, не могу отдать другой женщине. Я так страдаю». «Похоже, в подтверждении своей любви, ты решила убить меня», — заметил Маркиз. С этими словами он поднял с полости лет, подошел к окну и выбросил его в канал. Потом он шагнул к камину и позвонил слугам. Франческа замерла, не сводя с него глаз. Она медленно сняла отделанную перьями шляпу и пригладила темные волосы. Вошел слуга, Маркиз приказал. Синьорина Росса сейчас уезжает. Приготовьте для нее гондолу, соберите вещи и отправьте их во второй гондоле. Маркиз говорил по-итальянски. Слуга покорно склонил голову и закрыл за собой дверь. Мгновение Франческа чего-то ждала. Потом она вскочила на ноги, подбежала к маркизу и обвела его шею руками. — Прости меня, — всхлипывала она, — я люблю тебя всем сердцем. Ты же не отошлешь меня прочь, правда? Клянусь. Я умру без тебя. Маркиз разнял ее руки. Бесполезно, Франческа, сказал он, ты достаточно умна. Ты понимаешь, когда занавес закрывается, представление заканчивается. Я дам тебе немного денег. Он замолчал и потом продолжал уже медленнее. Получишь ты ожерелье или нет, зависит от того, как ты будешь вести себя до моего отъезда. Сцены или попытки убийства вроде той, что случилось только что, и ожерелье тебе не видать. Франческа поняла, что проиграла. Она резко повернулась и отошла к окну горячо воскликнув, «Ненавижу тебя!» Маркиз цинично улыбнулся, но ничего не ответил. Он сел за стол и выписал чек на сумму, которая, как он знал, смогла бы удовлетворить потребности очень расточительной актрисы. Он подошел к Франческе, вручил ей чек, и по ее глазам понял, что она сильно удивлена. «Полагаю, ты не ждешь от меня благодарности?» поинтересовалась Франческа. В ее хитрой голове постоянно вертелись мысли о том, как заполучить себе любовника. В театре Маркизу доводилось слышать о вспышках ее буйного темперамента, и он понял, что минуту назад Франческа совершенно потеряла голову и не думала о последствиях. А теперь глубоко сожалела о потере очередного богатого покровителя. Он смерил ее презрительным взглядом, жалея про себя, что столь совершенная красота оказалась испорчена довольно склочным характером. «Тебе придется научиться играть, Франческо», — сказал он, — «играть не только на сцене, но и в жизни».